На пути домой он так ясно представлял себе, как все обрадуются его добыче. Даже старейший, думал он, похвалят меня. И вдруг в пещере один крэк, да и тот чуть ли не смеётся над ним. Но надо было спешить, иначе великолепная добыча могла ускользнуть от них. И Оже принялся торопить брата. Стоило только подняться к опушке дубового леса, чтобы убить много пеструшек. Крэк встрепенулся и вскочил на ноги. Живей, крикнул он. В дорогу. Принести в пещеру много пищи, да ещё в такой голодный день. Крег схватил тяжёлую палку и бросился вслед за братом, но вдруг он вспомнил об огне и остановился в нерешительности. Иди же, торопил Ожа с порога пещеры. Иди, а то поздно будет. Я видел маленькую стаю у трёх мёртвых сосен. Мы ещё захватим их там, если поторопимся, ведь я прибежал сюда бегом. А огонь, Ожа! воскликнул кликнул крек. Смотри, он только что весело потрескивал, а теперь уже потухает. Ведь его всё время нужно кормить. Ну тогда ему поесть, ответил мальчик. Дай ему побольше еды. Мы недолго будем охотиться. Он не успеет всего пожрать, как мы уже вернёмся. Ты думаешь, Ожо?» Ну, конечно. Мы дойдём до прогалины у трёх мёртвых сосен и быстро вернёмся назад. Вдвоём мы набьём много зверьков, и там, наверное, мы напьёмся их тёплой крови. Бедный Крек колебался. Напиться тёплой крови было очень заманчиво. Голод так жестоко терзал его. Крек стоял и раздумывал: "Пожалуй, Оже прав. Если подбросить побольше ветвей, огонь, наверное, не погаснет. Они скоро вернутся и принесут много еды, а в пещере все чуть ли не умирают от голода. Матери и сёстры так измучены". Крек больше не колебался. Он подбросил немного дров в огонь и в два 3 прыжка нагнал Ожа. Мальчики скоро добрались до вершины холма. Оттуда они пустились бежать к прогалине у трёх мёртвых сосен. Это место легко было узнать по трём громадным соสนам. Они давным-давно засохли, но всё ещё стояли, протягивая, словно гигантские костлявые руки, свои голые ветви. Здесь у сосен мальчики увидели, что папоротники и высокая жёлтая трава у корней деревьев сильно колышутся. Это казалось странным, потому что ветер совсем стих. Вот они,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 И маленькие охотники, несмотря на усталость и жестокие укусы крыс, снова пустили в дело свои палки. С огромным трудом им удалось наконец пробиться к подножию сосен. Тут крек подхватил ожа к себе на спину и ловко вскарабкался по стволу. Несколько сотен зверьков кинулись было вслед за ними, но их сейчас же опрокинули и исмели задние ряды. Крек посадил Ожа на один из самых крепких и высоких суков, и всё ещё дрожа от страха, огляделся вокруг. Далеко-далеко, куда только не достигал взгляд, земля исчезала под сплошным покровом чёрных и серых крыс. От высохшей травы не осталось и следа. Передние стаи всё пожирали. Стремительное движение пеструшек не прекращалось ни на минуту и грозило затянуться на всю ночь.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 С мучительной тоской думал он об огне, о нетерпеливом и прожорливом огне, который он так легкомысленно оставил без всякого призора. Огонь, конечно, погас. Погас раньше, чем вернулись отцы или старейший.